Один из этих законов гласит, что дважды случайно встретиться в Москве нельзя, практически невозможно. Этот закон не распространяется только на специфические социальные группы – соседей, сослуживцев и приезжих, разыскивающих в магазинах самоклеющуюся к пленку под дерево. Ни к одной из этих категорий нас с незнакомкой отнести было нельзя. Но уровня тревоги не хватило до критической массы, и через определенное число шагов я вновь забыл о прекрасной даме и тем самым получил еще несколько безмятежных часов, как оказалось потом последних в моей нынешней жизни. Уходившись по улицам до чугунной тяжести в ногах, сделав десяток снимков для возможного осеннего цикла, Решив еще кое-какие дела, я возвращался домой. К вечеру разъяснилось. Мелкий, пылевидный дождь прекратился, но зато поднялся холодный пронзительный ветер. Мокрые деревья Тверского бульвара размахивали голыми черными ветками на фоне лимонно-багровой полосы закатного неба. Выше которой громоздились рыхлые сине-черные тучи. Прекрасный и тревожный закат. От него делалось холодно и тоскливо на сердце, В то же время и глаз не оторвать, Хотя рисовать бы я его не стал. На холсте он покажется безвкусным, нарочитым. Я шел от Никитских ворот, бульвар был пуст, Словно крепнущий ветер выдал с него вместе с туманом, И случайных прохожих, и когда в далекой перспективе возникла одинокая черная фигура, я понял, что это опять она. Понял раньше, чем смог ее рассмотреть, и вновь ощутил острое чувство опасности и тревоги, но не удивился. Словно весь день готовился к этой третьей встрече невозможный как выигрыш прижизненного издания Гомера по книжной лотерее и в то же время неизбежный. Если даже предположить, что незнакомка сама ищет встречи со мной, как она могла знать, что я буду проходить именно здесь и сейчас? Я ведь сам этого не знал пять минут назад. Мой путь был вполне произвольным и я мог свернуть в любой переулок, по которому к дому гораздо ближе. А она ведь не за мной шла, она и сейчас, и раньше шла мне навстречу. Все это я успел подумать, пока мы сближались. Женщина шла не спеша. Поднятый воротник пальто слегка спасал ее от ветра. В черной гамме ее одежды выделялось единственное яркое пятно, бело-сине-красный шарф на шее. Она шла, опустив голову, словно погруженная в свои мысли, и было в нашем неторопливом сближении нечто от Кавки или же от Антониони, не знаю. Я невольно все замедлял и замедлял шаг, зачем-то вытащил отсыревшую пачку сигарет стал прикуривать, заслоняя зажигалку от ветра ладонями и искоса, словно персонаж шпионского фильма, осматриваясь. Наверное, со стороны, если б кому оценить, выглядел я смешно. Почувствовав это, я словно стряхнул с себя детективно-мистическую паутину. Все снова стало реальным. Сумеречный свет, пустынный бульвар — Одинокая женщина в черном, ветер, отражение в мокром асфальте. До предполагаемой точки нашей встречи оставалось метров двадцать. И тут она резко свернула влево, пересекла бульвар и, ни разу не взглянув в мою сторону и не обернувшись, вошла в двери художественного салона на углу.